Глава 3. Доктор Джекель спокоен. Через две недели в силу счастливой случайности доктор Джекель дал один из своих веселых обедов, пригласив к себе 5 шесть старых товарищей, людей достойных и знатоков хорошего вина. Мистер Уттерсон постарался остаться в доме доктора дольше всех. Впрочем, он нередко засиживался у приятелей. Там, где Уторсона любили, его любили очень. Хозяева всегда удерживали молчаливого, сухого адвоката после ухода веселых и разговорчивых гостей. Затратив много усилий на оживление, они отдыхали в его молчании. Доктор Джекилл не составлял исключения в этом отношении. Теперь, когда они сидели у огня, по выражению глаз этого высокого, полного, Пятидесятилетнего человека с мягким, может быть, немного ленивым лицом, тем не менее носившим отпечаток талантливости и доброты, было видно, что он искренне и глубоко любил Утерсона. — Мне хотелось поговорить с тобой, Джекель, — начал адвокат. — Ты помнишь твое завещание? Наблюдатель мог бы подметить, что доктору не понравилась эта тема. Однако он весело отнесся к вопросу. «Мой бедный Уттерсон", сказал Джекель, — клиент вроде меня для тебя несчастье. Я никогда не видывал человека в таком отчаянии, как ты, когда я передал тебе мое завещание. Разве вот еще этот мелочный педант Ленайен приходил в такую же ярость от того, что он называл моей научной ересью?» «О, я знаю, он очень хороший малый. Тебе незачем хмуриться. Превосходный малый, и мне всегда хочется почаще видеться с ним. Но что правда, то правда. Он мелочный педант, невежественный брюзга-педант. Никто не приводил меня в такое негодование, как Линаин. Ты знаешь, я никогда не одобрял его» продолжал Утерсон, безжалостно оставив в стороне последнее замечание друга. — Моего завещания? — Да, конечно, знаю, — сказал доктор несколько резким тоном. — Ты говорил мне это... — Ну и повторю еще раз, — произнес адвокат. — Я узнал кое-что о молодом Хайде. Красивое лицо Джекеля побледнело так, что даже его губы побелели и под его глазами появились черные тени. «Я не хочу слышать ничего больше», — сказал он. «Я думал, что мы согласились бросить этот разговор». «То, что мне передали, было отвратительно», — продолжал Утерсон. «Это не может изменить дело. Ты не понимаешь моего положения», — заговорил доктор, немного путаясь в словах. «Мое положение очень затруднительно Утерсон». — И очень странно, очень странно. Разговорами делу не поможешь. — Джекель, — сказал Утерсон, ты меня знаешь. Мне можно доверять. Выскажись, и я не сомневаюсь, что мне удастся помочь тебе. — Мой добрый Утерсон, сказал доктор, — это очень хорошо с твоей стороны, очень хорошо, и я не нахожу слов, чтобы поблагодарить тебя. Я вполне верю тебе, я охотнее доверился бы тебе, чем кому бы то ни было, даже больше, чем самому себе, но я не могу. Только право все это не то, что ты воображаешь, и дело далеко не так уж дурно. Чтобы успокоить твое доброе сердце, скажу тебе одну вещь. Я отделаюсь от мистера Хайда в ту минуту, как только мне вздумается». Вот тебе моя рука, что я не лгу. Еще одно замечание, Уттерсон, и я знаю, что ты не посмотришь на него дурно. Все это мои личные дела, и я прошу тебя оставить их в покое. Уттерсон несколько минут молчал и раздумывал, глядя на огонь. — Ты совершенно прав, — сказал он, наконец, и встал. — Но так как мы заговорили об этом деле, надеюсь, в последний раз, — продолжал доктор, — мне хочется объяснить тебе один пункт. Я действительно очень интересуюсь бедным Хайдом. Я знаю, ты его видел. Он сказал мне это. И я боюсь, что он говорил с тобой грубо. Но я искренне, очень, очень сильно интересуюсь этим молодым человеком. Если меня не станет, Утерсон, я хотел бы, чтобы ты обещал мне взять его под свою защиту и оградить его права. Я думаю, ты исполнил бы это, если бы ты знал все, а своим обещанием ты снял бы тяжесть с моей души. — Я не могу сказать, что он всегда будет мне нравиться, — сказал адвокат. — Я и не прошу этого, — ласково заметил Джекель. И положил руку на плечо друга. — Я прошу только справедливости, я прошу только помочь ему ради меня, когда меня больше не станет. Утерсон невольно вздохнул. — Хорошо, — сказал он, — обещаю.